во всякой произвольной теории как бы безотрадно она ни была есть своя увлекающая сторона неправда ее и крайние ее последствия обнаруживаются уже после первые теоретики и первые параразилиты теории обыкновенно суть люди самообманывающиеся пламенно стремящиеся к идеалу и сами не видящие крайних граней своей мысли в деятельности других Их увлекает их натура, их даровитость, их убеждение. Слабости теории обнаруживаются уже тогда, когда пламенные поборники замолкли, когда остались одни ноги результаты, лишенные того живого и безграничного, что жило, что горело в даровитой могучей натуре, что ослепляло своим ярким блеском и влекло за собой сочувствие массы. Тогда начинается реакция жизни против теории. Видали вы, как трава пробивается сквозь скважины кладбищенских памятников, ветшающих распадающихся, несмотря на то, что они каменные по мудрому закону природы, которая не любит трутней, превращая их в прах и тление и из праха выводя жизнь. Так отпоры духа жизни пробиваются сквозь трещины теории надгробного памятника, имеющего значение только как напоминание о том, что когда-то жила и волновалась. Подобные явления совершались всегда и теперь совершаются, позволяю себе остановиться на них. Что такое в сущности эти, поднявшиеся отовсюду требования художественной критики? Имеются в виду статьи критиков Дружинина, Боткина, Аненкова, которые активно защищали прежде всего художественность литературы, идеи чистого, независимого от общественной жизни искусства. «Реакции живого, требующего живых опор и ничего более». Что значит в самой литературе, потому что литература идет об руку с жизнью, стал быть, и с критикой, явления, диаметрально противоположные явлениям, которых слово разъяснено историческую критику Я, разумею, не такие явления, которые суть нечто совсем новое и стал быть рожденное и живое, а такие, которых появление на свет обусловлено одним только отрицанием, которые имеют значение только как свидетельство жизненного отпора, разрушающего последние остатки отжившего и тлеющего. Отпор всегда бывает резок, как чистая противоположность, груб и сух, как голая мысль. В отпоре все бывает пересоленым, все сделано, а не рождено но отпор прав в своем источнике то есть в отрицании и потому сухие порождения правы и честные мысли имеют иногда успех и притом довольно значительный как свидетельство реакции просмотрите например в современной письменности на довольно энергическую и потому замечательную деятельность писателя проникнутого весьма честную и благородную но явно отрицательную явно порожденную одним отпором мыслью на повести господина крестовского Припомните в особенности его повесть фразы «Жестче, резче, безжизненнее, трудно себе что-нибудь представить», а между тем отпор, породивший ее правдив и чести Повесть Хрестовского, Хвощинской, фразы, отечественные записки, 1855 год, номер восьмой, произведение художественно слабое, целью автора было развенчание псевдоромантики. Героиня повести «Залесская», испорченная романтическим воспитанием, терпит нравственный крах в столкновении с простыми людьми русской провинции. Посмотрите, с другой стороны, какой отпор порождает анализ мелочных существований, пошлейших чувств и обыденнейших происшествий, доведенные до крайней степени в продуктах умирающей или даже, можно сказать, умершей натуральной школы. Во-первых, начали уже толковать о бане Радклифф и повестях Марлинского, а во-вторых, начали являться даже и произведения, радикально противоположные натуральным. Не говорю о таких, в которых при любви к эгоцентрическому проглядывало нечто большее, таланты душа писателя. Укажу, например, на такое, как недавно появившаяся портретная галерея Донковского. Роман Донковского... Новикова Е. П. Портретная галерея. Отечественные записки. 1856 год. Номер 9. 1857 год. Номера 1. 2. Несмотря на фальшивую грандиозность основной темы, на поддельность главного героя, на несообразную ни с чем и достойную поле февале интригу, роман имел в публике некоторый успех. Все это примечание Аполлона Григорьева. Что же делает тут критики? Самой ударится в реакцию, что она часто и делает в последнее время. Но реакция права только в своем отрицании, а у критики должна быть положительная основа, живые начала. Что же признать, есть такие положительные, живые начала, откуда взять их? Не из реакции. Реакция сама не имеет положительных основ. Реакция знает, что она не хочет, но она не знает, чего хочет. Она не более как трава, пробивающаяся сквозь расщелины плесневеющих надгробных камней, слепое орудие жизни, естественное отвращение к мертвичине. Вот что такое реакция. На ней вы не построите начал, и, повинуясь ей, не выйдете из заколдованного круга старые мысли, и отрицание старые мысли, пойдете не вперед, а назад» сочтете отрицательные требования жизни за причудливый возврат к старому, дойдете до школ порчи вкуса, порчи здравого чувства изящного, поставите на одну доску вечного всечеловеческого Шекспира с жеманным росином и ходульным корнелем, или, по крайней мере, станете находить в них большой смак. До всего можно дойти, — если отпоры жизни принимать за первые крики живых, законно рождающихся, чат ее. На место отжившего может стать не теория, а извлеченная логически из отпоров, созданная по противоположениям, а новый живой принцип. Рассматривая явления литературы, мы можем убедиться, что произведения, сочиненные с известными отрицательными целями, только свидетельствует об отпоре, но никаких целей не достигают. Одно отрицание не создает живого убеждения, без которого творчество невозможно. Только живое, только рожденное, только принявшее плоти и кровь живет и действует. Только верование, принцип сердца, может наполнить жизнь содержанием. Верование, предшественницей которого бывает всегда реакция, обыкновенно растет незаметно, выходит наружу тихо, зреет в уединении, но самым первым своим появлением уже оскорбляет и раздражает как теорию, то есть то, что жило и отжило, так и реакцию, то есть то, что мечтает жить на основании резкой противоположности своей отжившему. Принцип, вносимый в жизнь верованием, есть сначала бессознательное, но крепкое и коренное чувство, а никогда не формула, ибо формула есть не иное, как... «Убеждение, хоть не скоро, возникает, но зато, кто Колумба-Христофора, переспорить мог, никто!» Полонский Принцип этот никогда не есть только отрицательный, потому что он дан самой жизнью, как свободный продукт ее, а не как орудие против отжившего. Принцип этот есть одним словом новое слово жизни и искусства, более или менее обширное объемом, но всегда рожденное, а не искусственно сделанное, всегда гениальное, то есть с мировыми силами связанное. Первый признак истина нового или гениального есть присутствие в нем собственного, ему только принадлежащего содержания. Оно всегда носит, так сказать, в очреве нечто такое, о чем и не грезило с реакцией, но вместе с тем и все предшествовавшее ему есть его законное достояние. Оно всему родное, и притом кровно родное, и прошедшему, и настоящему, и будущему, но ни с чем не разрывая связи, все себе усваивая, все обнимая любовью, оно никогда не теряет своего особенного, потому что есть нечто в высшей степени сознательное. Оба эти последствия, два этих других признака выводятся из одного источника. У гениальных натур, потому что о них говорится, когда говорится о новом слове жизни и искусства, созерцание не разорванное, а цельное. Нося в себе будущее, они, однако, видят осязательно живую связь этого будущего с настоящим и прошедшим, знают, что последний шаг прошедшего ведет к настоящему, что этого шага миновать нельзя, но нельзя на нем и остановиться. Мерно, тихо, осторожно, чуждо слепого бунта против форм идет вперед творческая сила. Так Пушкин... От Руслана и Людмилы обработки единственного живого, что он застал в старом, единственного такого, в чем, не оскорбляя старых форм, освященных Ариостовым именем, восходит постепенно до капитанской дочки и Бориса. Так Гоголь от вечеров на хуторе, обработки опять-таки единственного живого, что застал он в направлении исторических романов, доходит до шинели. Так в наше время Островский начинает «Свои люди сочтемся», где Гоглевский прием приложен в последний раз к действительности и переходит в мягкое, свободное и вполне разумное истинно-поэтическое отношение к великорусской жизни. Так Брюлов, по словам одного из своих биографов, избирает сюжет Помпеи, потому что этот сюжет соединял фантазии новой романтической школы со строгими этюдами почтенного классицизма. Так Мэрбер разделывается со старым направлением своим крестоносцем и затем уже открывает новый мир в Роберте. Примечание Аполлона Григорьева Творческая сила — это осмыслит только последний шаг старого. Выжмет из него весь оставшийся сок, И уловивший в старых формах совершенно новые эффекты, последние, которые могут быть даны ими, и которые, как звенья, связывают их с новыми формами, раскрывает новый мир. Напротив, деятельность метеоров в жизни и в искусстве начинается прямо с слепого разрушения форм. Прямо с Кромвеля, Гаана и Сланца, и положение «прекрасное это безобразное», Или с Макар Алексеевича Девушкина и его жалоб на безжалостное, по его мнению, представление о Какии Акакиевича и как метеор исчезает в воздухе. И память его погибе шумом, или, как говорит Гораций, сила без разума гибнет сама собой. С другой стороны, гениальные творческие силы есть всегда силы высшей степени сознательны Много толковали о том, что творческая сила творит бессознательно, много приводили даже примеров, что произведения бывают высшей сил производящих. Но это фальшивое мнение не выдерживает никакой критики, недостойно даже серьезного опровержения. Многим удивительно кажется, каким образом человек, гораздо менее чем они, ученые, образованный творит, гениальное, Многим обидно, что гениальная сила открывает с простодушнейшим убеждением такие вещи, которых они не читали в книгах, и сколько обвинений в безмерном самолюбии, в невежести, даже в тупости. Понимание падало и до сих пор падает на гениальные силы за их простодушие. А между тем только на таких обвинениях и основывается дикая мысль о бессознательности творческой силы. На деле же выходит совершенно противно. О том, что великая творческая сила знает свое дело и говорить нечего. В своем деле она воспитывает даже собственных своих судей, а сначала их не имеет, ибо то новое, что вносит она в мир искусства или жизни, разъясняется, то есть воплощается, ее же творчеством. Гений есть нечто всестороннее. Взгляд гениальной силы дорог даже и тогда, когда не касается собственно ей принадлежащего дела. Шекспир мог бы быть величайшим из государственных людей Англии. Брюлов в Дарданеллах, руководимый одним зорким взглядом, без малейшего знания морского дела, удивил корабельным маневром опытнейших моряков. И замечательнее всего то, что с упорством истинного, сознательного убеждения отстаивал возможность такого маневра. Великая творческая сила есть сила сознательная, сила практическая, сила рождающая, потому что иначе она не могла бы внести воплоти в мир врученные ей новые слова жизни или искусства. Самое слово творческой силы, как приходящие воплоти, только сначала оскорбляет раздражает, или, лучше сказать, ослепляет и чьи своим появлением. Оно не есть поглощающие все прежние, до него сказанные и столь же многознаменательные, поскольку удовлетворяли они вечным потребностям души человеческой и нисколько не исключает возможности будущих, ибо неисчерпаемо богатство сочувствия и понимания, дарованного вечную любовью душе человеческой. Результат всего доселе развитого рассуждением тот, что историческое воззрение — как формулированная теория, не право, но что право, тем не менее, и право в высшей степени, историческое чувство, которого было оно неудачную формулу. Это историческое чувство есть наше, помимо нашего ведомо приобретенное, в нас живущее, проникающее все наши созерцания и все наши сочувствия. Что же оно такое, это историческое чувство? Для того, чтобы не вдаваться в отвлеченные определения, чтобы иметь какую-либо твердую точку опоры на каком-либо грунте, всего лучше поискать определение его в тех приемах, в каких оно выразилось в исторической критике. Первый и главнейший прием исторической критики заключается в том, что литература и вообще всякая духовная деятельность рассматриваются как органический плод века и народа в связи с развитием общественных понятий, И всякое литературное произведение, если только оно подвергается суду и ее, предстает на этот суд как живой отголосок времени, его умственных и нравственных созерцаний. Притом, явление рассматривает она в их преемственные связи и последовательности, выводя их, так сказать, одно из другого, сопоставляя и сличая их между собой Наконец, историческая критика определяет, что произведение принесло с собой в мир, Что в жизни оно угадала что и жизнь отразило, что оно присовокупило своим содержанием и его развитием к общему богатству содержания души человеческой. Что этот прием обусловлен историческим чувством, этого, кажется, нечего доказывать. Из него для определения исторического чувства выводится то, что это чувство есть чувство органической связи между явлениями жизни, чувство цельности и единства жизни. Истина, кажется, очень простая, что жизнь есть нечто органическое, и что все ее явления связаны между собою. А между тем эта истина была решительно колумбовым яйцом. Чтобы понять, каким откровением была идея органического единства, стоит только перенестись в прошлые столетия и его воззрение Не касаясь вообще философии XVIII века, я обращу только ваше внимание на историю мышления об изящном, на понятие литературной. Шекспир, перед которым все народы мира ныне равно благоговеют, даже и французы, по-прежнему, впрочем, не понимая его, долгое время был почти забыт и заброшен в собственном его отечестве во имя условной образованности французской, или, лучше сказать, романской, как теперь, например, во имя, конечно, более широкой, но все-таки условной формулы формулообразованности романа германской уничтожается некоторыми целый мир самобытной органической жизни. Славянофильский по своей окраске упрек Григорьева в адрес западников отчасти можно считать справедливым. Отечественные записки в начале 1840-х годов, полемизируя со славянофилами, доходили до утверждений что южные славяне закономерно подпали под владычество цивилизованных стран а австрии и турции как малокультурные народы эпитеты которыми угощал шексппира вольтер известный ярмарочный клоун пьяный дикарь А между тем Вольтер же, первый, съездивший в Англию и по великому уму своему догадавший, что может быть жизнь с другими условиями, чем та, которая в понятии его современников стояла высшим идеалом, начал говорить с некоторым восторгом о величии этого грубого гения, которого после испугался и принялся очистить вышеозначенными эпитетами. Побывав в 1726-1728 годах в Англии, Вольтер стал почитателем и пропагандистом Шекспира, но он резко критиковал его драмы за отсутствие вкуса и правил. «Пьяным дикарем» Вольтер назвал Шекспира в рассуждении о древней и новой трагедии, предпосланном трагедии Семирамида, 1748 год, ярмарочным паяцем в статье «Драматическое искусство» из философского словаря, 1764 год. В лице Вольтера целый век, целое тогдашнее человечество, привыкшее жить по условным формам, испугались раскрывающейся новой силы. Есть великий смысл в том, что пароль и лозунг философов «Уничтожьте гадину» равномерно обращен и на феодально-католический мир, и на Шекспира с его переводчиком, честным и робким Ле Турнером. Узкая рассудочная формула, созданная чисто аналитическим взглядом, чувствует тревожно и смутно, что жизнь ее разобьет. Чтобы понять весь страх формулы перед жизнью, перенесемте с несколько в эту минуту истории. У Франции был так называемый классический век, с так называемыми «великими писателями». По понятиям этого века, по произведениям этих писателей, сложились эстетические понятия. По странному стечению обстоятельств, этим эстетическим понятиям подчинились и Италия, забывши, что образцы вышли из реставрации, а реставрация начиналась в ней, и забывши, что под реставрацией у нее лежит Дант и Испания хотя первые движения французской литературы Корнелев-Сид пошло от ее богатой и самостоятельной литературы и Англия в эпоху ее реставрации стюартов и Германия, в которой сознание самостоятельной жизни было убито отсутствием германского единства. Я беру только факты, не углубляясь в причины, ибо факты только мне и нужны. Дело в том, что идеи Франции, или, яснее сказать, идея романизма или реставрации, есть идея не только преобладающая, но все уничтожающая, есть идеи все человеческого образования и всечеловеческого эстетического чувства. Перед этой идеей все другое есть невежество, обскурантизм, точно так же, как в наше время для многих, все есть невежество перед идеалом романа германским, что только не идет под его уровень да и в самом деле. Все уже, кажется, сделано для блага человечества образованностью реставрации. вкусы изощрен и утончен, нравы доведены до возможной степени свободы. Все это так блестяще и благопристойно. По местам только слышен запах гниющего трупа в тайных оргиях разврата. Иногда только выбьется наружу грязная лава в произведениях Вольтера или хлынет целым омутом в романах Маркиза де Сада. Порою только чем-то зловещим отзываются медовые речи философов, но никому и в голову не приходит усомниться в том, чтобы слово эпохи не было последним словом мысли и чувства. Как усомниться в формуле, когда она так рациональна? Как усомниться в формуле, когда всякий уже знает, что человечество по прямой линии происходит от обезьян и не связано никаким единством, кроме единства телесного состава и его органов? Когда философия истории Аббата Базена разоблачила всю грубость, дикость, ложь, невежество происшедшего? Аббат Базен, псевдоним Вольтера Правда, что хранительное начало жизни, сознание вечных требований души сказывается в некоторых уединенных мыслителях, в особенности в Англии? Правда, что здоровенный ум какого-нибудь дикаря Фанвизина, признак того же хранительного вечного начала, со смехом указывает на швы этой пышной одежды? Но одного хранительного начала было бы мало для того, чтобы испугать эту вооруженную всеми приобретениями ума всем блеском образования, теорию. Новую силу чует она в трепете. Приближение нового зиждительного начала жизни повергает ее с первой минуты появление в и ужас, доходящие до остервенения. бедная Ле Турнер с его робкой, но глубокой любовью к Шекспиру попался тут как курвощи, совсем не до того тут дела. Тут тронуто больное место блестящей условной образованности. Тут впервые обнаружилась близость пробуждения нового чувства, чувства исторического. Вот как оно родилось. А что оно сделало, вы знаете.